— Ты очень скоро пустишь в ход эти карты, мама. День твоих именин приближается. Мы устроим большую партию в бридж для всех твоих подруг, и мальчики из трёх котов будут подавать вам напитки и закуски. Тебе не придётся пошевелить ни одним из твоих красивых пальчиков. Её подведённые тушью глаза широко раскрылись. — Мы можем себе это позволить? — Я уже всё организовал.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 он мог переделать себя так, чтобы соответствовать его требованиям. Он мог быть порядочным, надёжным парнем, человеком слова. Но когда самообщество стало уродливым, непригодным для жизни, тогда понятие «норма» треснуло, как дешёвая гипсовая маска. Под маской цивилизации скрывалась другая личина — лицо ребёнка-людоеда. Тогда жили одной надеждой — протянуть ещё один день, ещё одну ночь —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 Его киоск сделан из картона и клея, из переработанных отходов. Он зелёный, он современный. В нём установлены воздушные фильтры, герметичные окна, маленький прочный топливный элемент, яркие лампы. В пол вделана решётка обогревателя. Он оборудован сигнализацией от воров. В стенах медицинский сканер и обои с весёленьким рисунком. Они унесли его специальные формы стола.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 «Я могу смастерить ещё, но я не знаю, как делать маленькие соломинки из углерода. Внутри машины есть инструкция, но она на польском языке. Серпеть не могу инструкции». Борислав осмотрел фабрикатор. Машина оказалась достаточно простой. Основной чёрный корпус, большой чёрный бункер, чёрная вращающаяся пластина, чёрное разбрызгивающее сопло и чёрный трёхмерный привод. «Почему эта штука такая чёрная?»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 Другие девочки приходят и покупают те заколки-игрушки, которые выбрала Джованница. Поэтому я собираюсь взять её на работу. Мне уже давно следовало это сделать». Джованница захлопала в ладоши. «Можно мне получить заколки-игрушки, а не просто глупые деньги?» «Конечно. Непременно». Флека изумился. «Ты, должно быть, сошёл с ума, если продал разом все свои товары».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 фен для волос, старое зеркало, никелированная походная фляга, рваная меховая накидка и сотейник с крышкой. «С мистером бутце всё в порядке, мама», — успокоил её Джованница. «Ничего не украли, он всё продал». «Ты продал свой киоск?» — спросила Ивана, и в глазах её отразились обиды и потрясения. «Ты нас бросил?» «Это бизнес», — пробормотал Борислав. «Извините за причинённые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 и ухитрился захлопнуть дверь. «Никогда раньше не был внутри», — заметил Флека, осматривая все обнажённые швы на предмет возможного взлома воровской фомкой. «Я подумал открыть собственный киоск, да только... Ну, это такое хлопотное дело!» «Всё дело в потоке товаров, поделённом на площадь. С этой точки зрения киоск — сверхприбыльное предприятие розничной торговли».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 они закопают меня живым, маэстро. С этим ничего нельзя поделать, потому что я мужчина. Но это не про тебя, ты глупец. Спасибо за бесплатное предсказание судьбы. Ты всё знаешь, да? Она и я были здесь в тяжёлые времена. Вот в чём дело. У нас с ней своя история. Ты фанатик. Ты шут. Явишь тебя насквозь, как витрины этого киоска. Тебе нужно строить жизнь. Флека ударил кулаком,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 Эта инструкция посвящена изготовлению костей, и это плохо, потому что никто не покупает кости. Если ты глухой и хочешь получить маленькие чёрные косточки для ушей, вот для чего эта машина. И ещё, эти чёрные игрушки, которые я с её помощью сделал, я их не могу раскрасить. Они слишком твёрдые, поэтому краска сразу же слетает. Чтобы я не изготовил этот фабрикатор, оно будет твёрдое и чёрное, и ты его не сможешь раскрасить».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 «Оно упаковано в большие мешки. Порошок, жёлтый порошок. Фабрикатор каким-то образом склеивает его при помощи искры или ещё как-то. Он делает порошок блестящим и чёрным и связывает его очень быстро. Я беру сырьё вместе с машиной по одной цене. Это ещё не всё. Помнишь тот раз, когда я поехал в Вену? Мы собирались заключить сделку. Мы уже ударили по рукам, а я это дело провалил из-за Вены».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 Фабрикатор выплюнул россыпь блестящих чёрных копий. Джованница позабавила небольшую толпу, подпрыгивая на них. Заколки сломать не удалось, но дешёвые металлические пружинки быстро лопнули. Тем не менее, когда игрушка ломалась, ничего не стоило бросить её обратно в бунгер аппарата. Тот пережёвывал чёрный предмет, испуская запах озона, пока эта вещица не превращалась снова в жёлтый порошок, в соломку, прямо как золото.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 Дети просто осаждали киоск, а взрослые собирались поодаль и обсуждали чудеса техники. Чтобы предоставить удобство жаждущей толпе зевак, служащие трёх котов выставили столы и стулья на воздух и даже развернули над ними полосатый тент, такой весёленький, словно сейчас было лето. Погода благоприятствовала импровизированной вечеринке жителей квартала. Мирку из трёх котов накормил Борислава бесплатно.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 Замечательно, что ты опять здесь, вместе с нами, Буцы. А то мы забыли, когда болтали последний раз. Мирка виновато развёл руками, потом подскрёб стол. Теперь я держу это заведение. Дела отнимают много сил. Это всё моя вина. Борислав принял плату от мальчишки, который изготовил себе твёрдую как камень чёрную модель динозавра. Мирка, у тебя есть место для большого торгового автомата?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 пришла компания механиков из гаража, всё ещё в своих грязных комбинезонах, и принялась совершенно серьёзно обсуждать возможность копирования деталей троллейбуса. Явился театральный актёр со своей свитой, давал автографы и заказал выпивку всем своим друзьям. Возникли студенты, и отнюдь не за тем, чтобы наливаться пивом. Они заняли столик, заказали самую дешёвую пиццу и начали обсуждать какие-то свои планы. На следующий день... Актёр привёл с собой всех исполнителей пьесы, а студенты-радикалы вернулись в удвоенном количестве. Они заняли ещё больше столов, заказали гораздо больше пиццы. Теперь у них имелись секретарь и казначей. На куртках вожаков красовались блестящие чёрные пуговицы-значки. Приехал автобус из сельской местности и выгрузил группу фермеров.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 всегда видели истины прошлого ограниченными, отсталыми, нелепыми. Как предрассудок. — Почему? — повторила она. Борислав стряхнул снег со своих элегантных туфель. — У меня большое сердце. Брюс Стерлинг. Киоск. Рассказ читал Олег Булдаков Перевод Назира Ибрагимова